Глава 4. Мы с Дашей едем в свадебный салон на её Audi. Как тебе наш новый босс? Весело интересуется она? Безумно привлекателен и невыносим. Устало качаю головой я. Наше знакомство началось с того, что он предложил мне сменить платье. Мерзавец. Сочувственно фыркает Даша. Впрочем, на планерке он несколько раз повторил про дресскод. Можно подумать от того, что нас переоденут в деловые костюмы, продажи пойдут вверх. Как знать? задумчиво отвечаю я. Вот салон невесты из Парижа. Кажется, здесь я еще не была. Приятный консультант провожает нас в комнату с большим зеркалом и мягким диваном, возле которого стоит журнальный столик, заваленный каталогами свадебных платьев. Пока мы смотрим свежий французский каталог, нам приносят кофе. Сегодня доставили платье из новой коллекции, улыбается консультант. Не хотите примерить? А почему бы и нет? Переглядываемся мы с Дашей. Девушка выносит платье, и я теряю дар речи. Еще никогда свадебное платье не было таким очаровательным. Кремовое, с открытыми плечами, оно струится шифоновыми волнами до самого пола. Я иду следом за консультантом в примерочную, где она помогает мне переодеться. Я смотрю в зеркало. Еще никогда платье невесты не сидело на мне так чудесно. А нежный кремовый оттенок идеально сочетается с тоном моей кожи. О, мой бог. Прикрывает рот ладонью Дарья. Оно великолепно. Я прижимаю руки к груди, в глазах стоят слезы радости. Я его хочу. Мы же можем заехать вечером, чтобы купить платье. Оставьте задаток, и я отложу платье. Понимающе кивает консультант. тысяч рублей. Я киваю, быстро переодеваюсь обратно в свое серое платье-вешалку и открываю сумочку. Моего кошелька в ней нет. Как же так, судорожно сглатываю я. Может, ты оставила его в приёмной? волнуется Даша. Не знаю. Я займу тебе деньги. Нет, нет, в конце концов, кому понадобится дорогущее свадебное платье до конца рабочего дня? Может, лучше послушать подругу? Сочувственно посматривает на меня консультант. Еще одно такое же платье придет только через месяц. Ничего страшного, мы успеем его забрать. Не знаю, почему в тот миг мной овладело глупое упорство, но я не взяла деньги взаймы у Даши. Весь остаток перерыва я захлеб рассказывала маме и сестре по телефону, что платье наконец нашлось и вечером можно будет его примерить. Кошелёк в приёмной я так и не нашла. Пришлось звонить в банк и просить заблокировать все мои карты в избежание мошенничества. В шесть часов вечера в моей машине сидели мама и сестра Ира. Они сгорали от любопытства и скептицизма. Надо же, Тася нашла платье сама, даже не спрашивая совета у старшего поколения. Мы быстро добрались до салона невесты из Парижа, и я уверенно повела родственниц к платью своей мечты. "Здравствуйте", на пороге встретила нас все та же милая консультант. "Мы заплатим из новой коллекции", улыбаясь, выдохнула я. "Да, я вас запомнила", девушка нервно сглатывает. "Только платье его купила другая невеста" как купила. Краска отливает от моего лица. Вам надо было оставить задаток. Мне очень жаль. Мама и Ира переглядываются. Тася, ну забрали и Бог с ним. Первой находится мама. Давай посмотрим другое. Здесь не меньше сотни платьев. Я отрицательно качаю головой. У меня такое ощущение, что у меня из-под носа увели не просто платье. У меня веролобно стащили мечту, которая еще в обед была такой реальной. В горло подкатывает комок, и спустя миг по щекам катятся слезы. Только не плачь. Пугаются все. Но сегодня точно не мой день. Утро началось с неприятного столкновения с Афинским, потом я потеряла кошелек, а теперь еще и платье забрали. Я пытаюсь успокоиться, но у меня ничего не получается. Расстраивается даже консультант. Меня усаживают на диванчик, стоят бумажные салфетки, воду, и наперебой уговаривают взять себя в руки, потому что это всего лишь платье, и из-за него не стоит плакать. Это было мое платье, моё, Схлипывая, взплескиваю руками я. Тася, успокойся. Маме Феликса прислали каталог свадебных нарядов из Москвы. Там и выберем платье. Похлопывает меня по плечу мама. Худобедно мне удается взять тебя в руки. Что ж, наверное, все же платье было не моё. Поехали домой, устало вздыхаю я. Хорошая идея, уверенно кивает Ира. Дома за ужином сестра с интересом посматривает в мою сторону. Ну же, Тася, расскажи, как прошло нашествие афинского младшего. Не спрашивай, угрюмо качаю головой я. Он потребовал от меня сменить гардероб. По его мнению, я ноншуваю одежду старшей сестры. Вырывается у нее смешок. Так и сказал? Представь себе. Да ладно, он, наверное, думает, что твоя старшая сестра весит килограмм 150. Я несколько секунд смотрю на нее, потом представляю себя на месте Афинского, который спросил, чьи вещи я донашу, и меня начинает трясти от смеха. Бедный, бедный Афинский, он же представил, какая я толстая. ха Ира. Перестань, у меня уже слезы на глазах выступили, хватаясь за живот я. Слушай, Тася, ну хоть Афинского же надо засунуть за пояс. Спустя минуту ухмыляется сестра. Каким-то образом подогнать старые платье в ателье, но у меня даже кошелек украли. Ир вздыхает. Знаешь, я откладывала деньги тебе на свадебный подарок. Но если хочешь, можем завтра утром отправиться в ТЦ и купить тебе пару блузок и юбок. Если твоего нового начальника не устраивает твой внешний вид, сделаем тебя такой, что он будет пускать слюни. Я улыбаюсь. Идей заткнуть Афинского с его придирками по поводу моего гардероба мне по душе. Когда на свадьбе родственники станут перечислять подаренные добро, я встану и скажу, что подарила тебе новые шмотки, чтобы сразить мерзкого босса смеется Ира. Я уже в постели, когда мне звонит Феликс. Он не в городе, очередная поездка в один из отелей. В лучшем случае он вернется завтра. «Тася, любимая, как ты? Мама рассказала мне про платье. Не переживай, мы обязательно подберем другое. Наверное, Пожимаю плечами я. На самом деле, я уже ничего не хочу. В голове против воли всплывает воспоминание об утренном инциденте с Афинским. Таисия, вы что, не знаете, для чего вы ходите замуж? Тась, нам с тобой надо отдохнуть от этой безумной гонки со свадьбой. Прорывается сквозь мои мысли Феликс. Давай, если завтра удастся подобрать тебе платье, сорвёмся, уедем к морю до вечера воскресенья. Только ты и я, оживать моем сердце надежда. Только ты и я. Улыбается на другом конце провода он. Хорошо. Завтра я заеду за тобой в полдень. Мама будет ждать нас на обед. Договорились. Мы еще некоторое время болтаем о всяких глупостях. Потом я выключаю сотовый и закрываю глаза. Мне хочется, чтобы этот безумный день растворился в моем сне. Завтра будет утро, и я верю, все наладится. Ранним утром звенит будильник, который я забыл отключить с вечера. Чёртыхаясь, открываю глаза и вижу перед собой задачную иру. Тась, с सब все в порядке. Да, что? Протирая глаза, посматриваю на сестру я. Ничего, просто под утро во сне это бормотал ужасное ругательство в адрес какого-то Андрея. Наверное, я высказал лафинскому все, что думаю о его в Улыбаюсь я. Хотя бы во сне это же не возбраняется, а он симпатичный очень. Тогда быстро завтракаем и вперёд в торговый центр. Надо подобрать тебе достойные шмотки для работы. Не уверена, что наше закисающее болото, которое на грани разорения, заслуживает растраты твоего подарка на свадьбу. Озвучиваю свои сомнения. Я. Дело же не в болотце, Тася, дело в Афинском. Лукаво улыбается сестра в ответ. Кажется, он зацепил тебя сильнее, чем потеря свадебного платья. «Черт с, с платьем, какая разница, в каком одеянии я буду у алтаря? Это же всего лишь день, и за это мне не заплатят зарплату. К чему такие расстройства? Я вчера так горько плакала а по большому счету, ведь все платья одинаково белые. А вот на работу мне придется ходить еще долго. Ну, до первого декрета точно. Посмеиваясь, открывает дверь ванной комнаты Ира. Учитывая возраст Феликса, в декрете ты окажешься довольно скоро. Я хмурюсь. Мысли о декрете как-то не приходили мне в голову. И, честно говоря, они меня не очень радуют. Ближе к обеду в моем гардеробе появляются две притальных блузки. Одна из белого шелка с мелкими пуговичками-бусинками, другая черная, строгая, с воротником-стойкой. Две строгих юбки, алые и черные. И очень красивый светлый пиджак, который можно носить под любые вещи. О, да ты та еще штучка. Пока я примеряю облегающую блузку и юбку висялицыра. С понедельника твой босс будет пускать целуни. Я невольно улыбаюсь. Только надо ли мне, чтобы Афинский смотрел в мою сторону с нездоровым вожделением? Он не будет. Он же знает, что ты выходишь замуж, успокаивающе шепчу себе я. Да и фотомодель Лида, похоже, в пятницу впервые за все время работы пришла с чистыми волосами. В понедельник она оденется в деловом стиле, и Афинский не сможет устоять. И вдруг вспоминаю, что не сказала Феликсу о том, кто мой новый начальник. Шестое чувство шепчет мне, что мой жених будет не себя от злости. Но я не хочу испортить выходные своим признанием. Оставлю его на потом. Ирж, а давай купи мне красивое белье. Зачем? Феликс обещал отвезти меня к морю. Впервые за пять месяцев знакомства мы будем ночевать в одном номере. Краснею я. О, ты что, думаешь, что он лишит тебя невинности до свадьбы? Недоверчиво ухмыляется сестра. Ну, он же не бревно, спать в одной постели с невестой и даже не прикоснуться к ней. Что-то я сомневаюсь. Ну да ладно, давай купим. Только тогда я иду на свадьбу даже без букета цветов. Когда будут оглашать подарки, я залезу под стол. Я подам тебе туда кусочек свадебного торта. Смеюсь я. Мы сворачиваем в магазинчик женского белья. Сестра покупает мне черное кружевное белье и полупрозрачный кремовый пеньюар. Надеюсь, ночью моря останется в твоем сердце самой романтичной. Все еще недоверчиво посматривает на пакет с подарком Ира. Толкать стеклянную дверь торгового центра, и мы оказываемся на шумной залитой солнцем улице. Знаешь, Афинский спросил у меня, для чего я выхожу замуж. и Я не нашлась, что ему ответить, вздыхаю я. И все эти поездки Феликса по отелям, странные правила семьи, беспрекословное подчинение его интересам, они выбивают из колеи. Тась, у нас простая семья. Думай о Феликсе как о новых материальных возможностях. Когда ты выйдешь замуж, у тебя все изменится, понимаешь? Не надо будет считать каждую копейку, изворачиваться, чтобы приготовить на ужин что-нибудь вписывающееся в бюджет. С Смелым рай в шлаше только первый год, а потом это ад, с горечью произносит сестра. Я знаю ее трагедию. Год назад она развелась с мужем. Причина банальна отсутствие материальной базы. Они ютились у Демида. Потом у нас в квартире со мной, мамой и бабушкой, но зарплата хирурга в обычной больнице, где даже лекарств по квоте не всегда хватает, это кошкины слезы. Зарплата психолога тоже не фонтан. Демид был отличным мужем, но он не умел зарабатывать. Он умел только спасать людей. И в один день что-то сломалось. Они с сырой разбежались. Сестра так и не смогла пережить их разрыв. Со стеклянными глазами она твердит, что так лучше для всех, но я знаю, что она до сих пор любит Демида, который практически бесплатно спасает людей в операционной днем и ночью. Хочешь, угощу тебя пластиковым стаканчиком кофе? Желаю ее поддержать, начиная выгребать у сумки мелочья. Да, пожалуй. Кофе это все, на что был способен мой бывший муж. Грустно улыбается Ира. Я считаю десятирублёвые монеты, добавляю мятный полтинник, и как раз хватает на два стаканчика американо. Продавец в уличном павильоне с улыбкой делает нам два кофе, и мы с сестрой усаживаемся на лавочку под небольшим фонтаном торгового центра. Солнце слепит глаза, брызги фонтана приятно освежают, а мы с Ирой пялимся в серую тротуарную плитку. Иногда лучшее лекарство для разбитого сердца Кофе молчание.